Глава 11. Где образуется некоторый переизбыток женихов. Меня часто спрашивают: можно ли простить врага? И я со всей ответственностью утверждаю: боги простят. Моё дело лишь поскорее устроить их встречу. Из личных записей некоего Н, человека до редкость непримечательного, правда, лишь в глазах собственных соседей. Меж тем среди людей иных известного более, как слепой клинок. Он отпустил всех. Стася видела, и это было страшно. Ей хотелось отвернуться, закрыть глаза, но вместо этого она заставила себя сидеть и смотреть, считать и не сбиваться. Кто-то тихонько плакал, подвывая, кто-то матерился. А Стасия вот смотрела и потому уловила момент, когда Ежа покачнулся да начал тихо клониться на бок. Она успела подскочить к нему, откуда только силы взялись, да подхватить, уложить на лавку и сказать последней твари темной и страшной. Он пока не сможет. «Ты!» Вполне внятно поинтересовалась тварь. Она была уродлива. «Анастасия, вам лучше отойти!» Жёстко произнёс князь, и в руке его вновь огонь вспыхнул. «Это существо крайне опасно!» «Опасно!» Стася видит, понимает. Только что с того понимания? Игруша зашипел, а князь дёрнулся. Вы это к терем спалите, проворчала Стася, пытаясь понять, что ей делать. Ежи дышал, но определённо пребывал в том состоянии, когда спасение мира дела самого этого вот мира. Игруша же переминался, явно выказывая нетерпение и недовольство. Он, проковыляв к Стасе, неловко поднялся на кривеньких ножках. "Пусти". Я не знаю как. Стася готова была расплакаться. Погоди, ежачнётся и отпустит тебя. Прощу ничто жить. Князь не собирался убирать пламя с ладони, которое горело ровно и спокойно, явно не собираясь исчезать. Игруша оскалился. Тише, никого он уничтожать не будет. Я могу. Не сомневаюсь. Вот почему мужчины такие идиоты? Не все, избирательно так сказать. Неужели не видят, что это по сути своей страшный, но все-таки ребенок? Иди сюда. Стася протянула руки, и существо, мгновение поколебавшись, все-таки бросилось к ней, вскарабкалось, цепляясь за подол острыми коготками. А там, прижавшись к платью, вовсе затихло. Странно было все. И то, что что больше Стася не испытывала к нему отвращения. Нет, она осознавала, что это нечисть или нежить. Живым оно точно не было. Живые Стаси воспринимались иначе. Но и черноты, той, которую она из дурбена потянула, тоже не ощущалось, а было потерпи немного. Ладно. Она провела ладонью по горбатой спинке. Ты устал тут? «Но я действительно не знаю, как тебе помочь. А он вот знает». «И это еще надо выяснить, почему». Проворчал в сторону князь, рука которого стала ощутимо подрагивать. То ли пламя было тяжелым, то ли изображать из себя вечный огонь было нелегко. Но он устал сильно. «Пусти!» — проныла груша, пытаясь свернуться на коленях клубком. «Пусти!» Бес, подобравшись к краю стола, глянул на несуразное это существо и фыркнул. Отвернулся, верность чел не настолько опасным, чтобы внимания уделять. «Как?» «Ведьма!» — проблеяла Марфа, некрасиво оскалившись. «Видишь, добрый господин, это все она, как есть она, в мой дом пришла, притянула тварей своих!» «Молчи!» а на всякий роток не накинешь платок. Ты поглянь, поглянь. И ты, фролушка, поглянь. Вон они как. К ней тянутся. К мамке родной. Мамка, повторила игруша, вздрагивая и разворачиваясь. И жалобно проблеяла. Мамка, мамка, пусти. Она это, как и есть она, мои люди подтвердят притянула, подкинула. «Мамка!» И груша, скатившись на пол, заковылял к почтенной вдове. И голос его менялся, делаясь ниже, грубее. «Мамочка!» «Уберите его!» «Не могу!» Сказала Стася, чувствуя, что притихшая была сила наливается и вновь пробует на прочность Стасяну волю. А воли этой и нет. Откуда воля взяться, когда всё вот так, так несправедливо. Пусть будет по справедливости, сказала она, будто кто-то иной выше вытолкнул из Стася эти слова. По справедливости. Согласилась тварь уже взрослым голосом. Правда, мамочка. Кто-то охнул, а Стася Стася взяла и обморок упала нечаянно. Руки убери, окаянный. Полежать в обмороке ей не позволили. Анна моя невеста. От когда женой станет, тогда и лапать будешь, брюзгливо произнесла бабка. А то ишь, много вас тут женихов вьётся. Я не вьюсь. Ага. Да что ты вообще себе позволяешь? Знаешь, кто я? Кто? На лоб Стасе шлёпнулась мокрая тряпка, с которой потекло на лицо, на волосы и на губы. Стася даже склотнула, но зря, ибо вода оказалась кислою. Князь Радожский. Ага. Чего, ага? Всего. Мне моя нянюшка сказывала, что была у ней подруженька в молодые годы, который тоже всё князь один захаживал, женихался, а после, как у ней живот попёр, то и сгинул, будто его и не было. Стася подумала, что если тихонько открыть глаза, хотя бы один, то она сможет увидеть выражение лица Радожского, которое наверняка стоит того, чтобы быть увиденным. Так что иди-ка ты, князь, отсюдова, присоветовала Баска и тряпкой по Стасина молбу поелозила, будто до того макроты было мало. Делом вот займись каким же. Ехидно поинтересовался Радожский. А то я ведаю государственной важности Байка произнесла: "Это важно. А то идти в столица, а развели тут непонятно что". Спустя мгновение хлопнула дверь, и Байка велела: "Открывайте уж глаза. Убрался эн тот жених тоже мне. Только познакомиться успел, а уже в женихи лезет. Вы, госпожа ведьма, не больно-то привычайте, а то рожа-то у него наглуще, такому спуску давать нельзя". Глаза Стася всё-таки открыла и тотчас закрыла, ибо в них попала вода. Или это не вода, неважно, главное, что попало. Она глаза вытерла рукавом и спросила: "Что там произошло?" Страх. Баська тряпицу подняла и ловко выкрутила, поболтала в миске и вытащивше, вновь выкрутила. А мне эта баба сразу не клянулась, «Но кто ж знал? Я вот и думаю, что такого в жизни не было, чтоб мне не спалося. Одного разу только, когда слив на ночь наелась. Но тогда-то по своей дуре виноватая всю ночь живот крутила, просто спасу не было. Однако же штуточки я слив не ела, а спала маятна». Тряпку Анастаси протянула. «Папенька злой весь, прям бородища дыбом». Никанор лежит, вроде спит, думаю, что спит. Он всё одно велел целителя кликнуть, но кликать некому. Все тудочки, как стояли, так и повалились, когда Марфа того. Чего? Сожрали её? Совсем? Зачем-то уточнила Стася, хотя, наверное, если бы частично, легче бы от этого не стало. Баська задумалась. Поршни ей не остались. Пискнула маленька, которая сидела бледна-бледна, только в миску вцепилась. И ещё за ушницы. Проклятое небось. А то. Маленька икнула. Папенька приходил. Долго я тут. Ну, папенька сказал, что аккурат в отварёк у на Марфу спустили. Я никого не спускала. И сомлели. Она сожрала, стало быть, но скоренько, а после и сама сгинула. Тогда-то Мажек Энтад вас и понёс, и папенька с ним для приличия. Что ж, в нынешних обстоятельствах забывать о приличиях никак не можно. А ещё Энтад пришёл, магик, который, ну, проклятый. Баська отвернулась. Небось, свататься станет, да поздно, я гордая. Папенька скажет? Не скажет. Папенька тоже гордый. А он сказал, что целитель, и никонору глянул. Но с ней ведьма, и теперь ещё вдвоём сидят. Теперь в голосе байки послышалась обида. Я ему нехорошая стала быть, а ведьма хорошая. А ежи? Его тоже велено в покое отнести. Эн тот ваш жених разбираться будет. С чем? Стася окончательно пришла в себя. Совсем. Тут же ж такое, вот такое баськой разбела руками. Страх, в общем. Дурбин знал, что ему не стоит появляться в этом месте. Неразумно, недальновидно, вообще неправильно. Ведь Аглая, женщина замужняя, пусть и с мужем приключилась неприятность, но всё одно она княжна Горцеева, а Дурбин кто? В том-то и дело, что никто. Выжить выжил, а толку-то? Сил не утратил, о чём и заключение имеется, правда, с пометкой о временной недееспособности. Но стоит быть откровенным. Никто толком сказать не способен, насколько именно эта недееспособность временная. И не станет ли она вовсе постоянную. Ему бы... Он и сам толком не понимал, что делать. Разум подсказывал, что стоит наступить на горло собственной гордости, да к купцу обратиться с предложением, которое тот примет. Куда ему деваться? А там за купеческой дочерью преданное дадут. Возможно даже такое, которого хватит, чтобы прикупить поместье где-нибудь в глуши. И уже там, укрывшись от мира, дурбина проведёт остаток никчемной своей жизни. Или вот можно было бы барона просить. Он человек строгий, но справедливый. Услуги оказанные не забудет, наградой не обидит. Взять её, да и вновь же поместье прикупить, и уже там. На этом фантазия утыкалась в полное непонимание того, Что же случится там? Точнее, Никитка прекрасно помнил, и как хозяйство вести, и как поместьем управлять, но от чего-то подобные мысли были ему до крайности отвратительны. Поэтому и поступил он неразумно. В свете баронской остался, благ оклад ему не урезали, пусть бы и содержание Дурбина это понимали все, включая слуг, что на Никитку теперь поглядывали с жалостью. Было напрачно лишено смысла. А теперь вот и явился. Шел проведать, выказать почтение, а вышло. Что с ними? Радожский глядел на людей, и на лице его застыло выражение величайшей брезгливости. Истощение. Никитка все-таки был целителем опытным, да и в прежние времена здраво решил, что использовать силу в делах пустяшных глупо, особенно там, где и без силы обойтись можно. Вот и пригодилось. Он переступал через людей, которых выносили во двор и тут складывали. Одни лежали тихо и с виду вовсе походили на мертвецов. Лица их были белы, губы отливали синевой, и лишь глаза слабо двигались, стоило провести перед ними пальцем. Другие стонали, но тихонько, жалобно. Третьи, которых было немного, сидели и покачивались. Время от времени кто-то пытался говорить, да сбивался на непонятный лепет. «Эти при доме давно, как я полагаю», — Никитка указал на лежащих. «Их нужно к нормальному целителю». Подобное признание далось с трудом. Ими питались, тянули жизненные силы. Сперва понемногу, и потому организм восстанавливался, но постепенно силы его истощались — И я не уверен, Никита запнулся, получится ли их вовсе исцелить. Но попробовать стоит. Вот только попробуют ли? Откуда у дворней деньги, чтобы заплатить за эту вот пробу? А бесплатно целители работать не будут, не здесь, в Ките же, где каждый медяк на счету. Он же... Он потянулся к собственной силе, но та откликнулась вяло, шелохнулась было и отступила затаилась, притворяясь, что вовсе её нет. Я позабочусь. Радожский мотнул головой и лицо оттёр. обо всём. Этим досталось меньше, но всё одно. Тонкое тело их повреждено. Восстановится само или нет, каждый случай индивидуален. А вот им только покой нужен и питание нормальное. Никитка потёр руки и обнял себя. Холодно. Он уже привык к этим приступам холода, от которого не спасали ни пуховые одеяла, ни тулуп, ибо исходил этот холод не извне, а изнутри, оттуда, где образовалась звенящая пустота. Из собственных слабых сил Никитке не доставало, чтобы её заполнить, а может и не достанет. Проклятье, вещь малоизученная. И как знать, не вернётся ли оно спустя год или два, или даже 10. Не отправит ли Никитку туда, где он и должен быть, оборвав одолженную ему жизнь. И если так, то жениться он не имеет права и ни на что не имеет права. Ему бы действительно удалиться, если не в собственное поместье, то хотя бы в бабкино, которое ещё цело, как он надеялся. Но рады Никитке не будут. Укрепляющие отвары снотворные, но спать лучше не здесь. Это место слишком грязное. Никитка заставил себя думать о деле. И след здесь останется на годы. Радожский задумчиво обвёл двор взглядом. "Спалят", сказал он уверенно. "Следствие закончит и спалят". Наверное, это было хорошо и даже правильно. Вы это того. Радожский вдруг смутился, что было для человека его характера и положения весьма странно. На Курбинского гляньте, ладно, а то тоже лежит. Может, и ему целитель надобин. И что? Пригласите. Взгляд, которым Дурбина дарили, не обещал ничего-то хорошего. Но князь не зашёл до ответа. Радожские всегда поступали по чести. Везет им. Ежа спала. Он лежал на лавке, бледный, что покойник, но при этом Никитка не обнаружил и следа повреждений на тонком его теле. Напротив, то переливалось всеми оттенками темноты, от ночного синего до черного, который в Никиткином воображении плотно увязывался с цветом бездны. И гляделось это тонкое тело на редкость правильным. «Пусть себе спит», — сказал он, ибо от него ждали чего-то. И темнобородый купец, присевший в ногах ежи, верно, чтобы больше не случилось с ним ничего-то этакого, ставившего под удар хрупкую девичью репутацию, кивнул. А Никита Аглая стояла у окна и смотрела во двор. Как вы? И подумалось, что, может, по реке и вышли из моды, но что-то другое вошло, и прежний Дурбин все непременно узнал бы, что именно. Прежний Дурбин Первым делом заглянул бы в лавку на Сермяжной улице, пролистал бы модные журналы, перебрал бы готовое платье, которое тут же подогнали бы по фигуре, прежний дурбин, а заботился бы и о бовью приличной, и букетом составленным цветочницею. Прежний умер, кажется. Хорошо, наверное. Аглая повернулась, и губы её слабо дрогнули. Точно она собиралась улыбнуться а может, наоборот, расплакаться. Она спит. Это правильно. Сон полезен. Меня просят при ней остаться. Денег обещают и... И я, наверное, соглашусь. Не из-за денег. Хотя, не стоит обманываться, деньги мне тоже нужны. У меня есть. Это ваши. Аглая покачала головой. Не имеет значения. Я готов... Она прижала палец к губам. "Я знаю", сказала это спокойно и ничуть не обидно. "И что вы отдадите мне всё и даже больше. И и, может, так оно и надо. Мне всегда говорили, что меня будет содержать муж, что мне не надо забивать голову пустяками, что главное быть красивой, очаровательной и держать дом. А теперь я думаю, как оно может так, чтобы это было главным?" Когда вокруг такое, я, наверное, совсем даже непонятно говорю. Понятно. Говорю тебе всё. Я сама себя не понимаю, но но знаю, что хочу, чтобы у меня было что-то своё. Не мужа, не им подаренное, не им купленное и не вами. Не потому, что вы или он плохие. Нет, просто своё. Никита чуть склонил голову. Прежний Дурбин нашёл бы правильные слова. Он умел говорить красиво, а теперь, наверное, в голове что-то повредилось, если Никитка молчит и смотрит. И она молчит и смотрит. Я не думаю, что моё присутствие здесь будет толком. Аглая первой решается нарушить тишину. И если вы ещё не говорили, барон будет рад принять вас в любое время и на любых условиях. Это его слова. Тогда, наверное, хорошо? Наверное. Ты не обиделся? Несколько. Правда? Клянусь. И тогда она улыбнулась по-настоящему. Наверное, эта улыбка стоила того, чтобы ненадолго задержаться в городе. Пусть даже ни на что, кроме улыбки, Дурбин рассчитывать не мог, но ему и её достаточно.